Он не мог больше ждать. От таверны Байрон до ворот к лонтарфской часовне и от ворот к лонтарфской часовне до таверны Байрон и обратно к часовне и опять обратно к таверне. Сначала он шагал медленно, тщательно отпечатывая шаги на плитах тротуара и подгоняя их ритм к ритму стихов. Целый час прошел с тех пор, как отец скрылся с преподавателем Дэном Кросби таверне, намереваясь расспросить его об университете. И вот целый час он шагает взад и вперёд, дожидаясь их. Но больше ждать невозможно. Он круто повернул к бульлью, ускорил шаг, чтобы резкий свист от цани настиг его и не вернул обратно, и через несколько секунд, обогнув здание полиции, завернул за угол и почувствовал себя в безопасности. Да. Мать была против университетской затеи. Он угадывал это по ее безучастному молчанию. Но ее недоверие подстегивало его сильнее, чем тщеславие отца. Он холодно вспомнил, как вера, угасавшая в его душе, крепла и росла в сердце матери. Смутное враждебное чувство, словно облако, затуманивая его сознание, разрасталось в нем, противясь материнскому отступничеству. А когда облако рассеялось и его просветлённое сознание снова наполнилось сыновней преданностью, смутно и без сожаления он почувствовал первую, пока ещё едва заметную трещинку, разъединившую их жизнь. Университет. Его уже не окликнуть. Он ускользнул от дозора часовых, которые сторожили его детство, стремясь удержать его при себе и поработить. заставить служить их целям. Удовлетворение, а за ним гордость возносили его словно медленные высокие волны. Цель, которой он был призван служить, но которая ещё не определилась, незримо вела к спасению. И теперь она снова звала за собой. И новый путь вот-вот должен был открыться ему. Казалось, он слышит звуки порывистой музыки, то взмывающей на целый тон вверх, то падающий на кварту вниз и вновь на целый тон вверх и на большую терцию вниз музыки подобный трёхязычному пламени вылетающему из ночного леса это была волшебная перелюдия бесконечная бесформенная она разрасталась её темп становился всё быстрее неистовей языки пламени вырывались из ритма и казалось он слышит под кустами и травой бег дикого зверя подобный шуму дождя по листве Дробным шумом врывался в его сознание бег зайцев и кроликов, бег оленей и ланей, и наконец он перестал различать их, а в памяти зазвучал торжественный ритм Ньюмановской строки: "Чи ноги подобны ногам оленя и вечные длани распростёрты под ними". Торжественное величие этого смутного образа вернуло его к мыслям о величии Сана, от которого он отказался. Всю его детство прошло в мечтах о том, что он считал своим призванием, но когда настала минута подчиниться призыву, он отвернулся, повинуясь своему равному инстинкту. Теперь время прошло. Елей рукоположение никогда не осветит его тело. Он отказался. Почему?